Глава сорок первая. Местом нашей трапезы стал берег моря, где установили барбекю. Жареное мясо подавалось на драйной до блеска палубе яхты, нависшей над пляжным песком. Антураж создавали белые паруса, защищающие посетителей от солнца. дизайнерской мебели, и, что было неудивительно, учитывая личность моего нового знакомого, кучка загорающих топлес девушек-туристок. Как только мы сели... Я спросил риэлтора, известно ли ему что-либо о нацистском прошлом французского дома, и он посмотрел на меня как на ненормального. «Вы, наверное, шутите?» Приглядевшись внимательнее, он убедился, что я говорю вполне серьезно. «Кто владелец дома?» — был мой следующий вопрос. «Точно не знаю», — ответил риэлтор. «Почти семь лет назад я получил письмо от одного юриста из Лихтенштейна». Он писал, что представляет благотворительный фонд, который владеет этим поместьем. Оно должно давать доход, так решили попечители. Вы спрашивали его, кто стоит за этой доверительной собственностью? Кто на самом деле владелец имения? Спрашивал, конечно, даже поручил выяснить это своему адвокату. Тот проследил цепочку фиктивных компаний и оказался в тупике. Я ничего не сказал. зная, что большинство фирм, управляющих доверительной собственностью в Лихтенштейне, создавались с таким расчетом, чтобы оставаться непрозрачными. И именно по этой причине крошечное княжество в 60 квадратных миль, втиснутое между Швейцарией и Австрией, первое прибежище для европейцев, главным образом немцев, желающих скрыть свои доходы от налоговых органов. Итак, юрист, работающий на попечителей, сказал, что поручает вам сдавать имение в наем. Полагаю, это случилось уже после его модернизации. Да, и это были хорошие деньги, за не слишком обременительный труд. Я взымал арендную плату, удерживал расходы на обслуживание имения и свои комиссионные, после чего отправлял полученный остаток на счет банка в Лихтенштейне. Вот и все. У кого, кроме вас, был ключ от имения? Ни у кого. Мы обходимся без ключей. Вполне достаточно кодов. Там четверо ворот, которые управляются электронной клавиатурой, подключенной к компьютеру. Взломать систему невозможно. Хорошо. И какова процедура? Приезжает новый постоялец. Что дальше? Я встречаюсь с управляющим умением. Их непременно нанимают все арендаторы в качестве своих личных помощников. Я ввожу на клавиатуре свой код из шести цифр и хэш-адрес. На экране появляется вопрос, хочу ли я изменить код. Я отвечаю «да». Тогда надо ввести код еще раз, подождать 20 секунд, и потом мне предлагают набрать новый код. Сделав это, я прохожу через ворота. Управляющий имением или жилец вводит собственные шесть цифр, какие я не знаю. То же самое проделывают с остальными тремя воротами. «Значит, постояльцы сами решают, кого снабдить кодом?» — спросил я. «Точно. Они привозят с собой персонал... проверенной службой безопасности. Незнакомым людям никто, разумеется, не сообщает такой информации. А как насчет садовников или парни, которые чистят бассейн? Да мало ли обслуги? Все зависит от жильца. Но я никогда не слышал, чтобы код сказали кому-нибудь из местных. Им приходится звонить по переговорному устройству, которым пользуются торговцы. Начальник службы безопасности проверяет их и лично открывает ворота. А когда заканчивается срок аренды... «Все происходит в обратном порядке. Они вводят код, а вы заменяете его своим. Угадали!» Я замолчал, обдумывая услышанное. «А зимой, когда жильцов нет?» «Тогда нет необходимости в таком уровне безопасности. Значит, вы сообщаете садовникам и человеку, который ухаживает за бассейном, свой код?» «Не совсем так. Существует сторож, который присматривает за имуществом в определенный период года». Именно он впускает работников и поддерживает порядок в имении. Занимает две комнаты на чердаке над Эллингом, но с приходом лета он обязан выехать. Богатые люди не любят подпускать незнакомцев к своей собственности. Но сторож живет там 8 месяцев в году. Да, подолгу. И знает дом лучше, чем кто-то еще. Думаю, что да. Как его зовут? Джан-Франко Лука. Где его можно найти? — Летом у него есть работа здесь, на пляже. Он руководит небольшой группой массажистов, обслуживающих туристов. Официант ходил кругами поблизости, и я подозвал его, желая получить счет. Кая предложил подбросить меня назад, в старый город. Но я ответил, что в такой погожий денек предпочитаю пешую прогулку. Риэлтор встал, мы пожали друг другу руки, и он вручил мне свою визитную карточку, по виду напоминавшую слиток золота. Сказал, что я могу позвонить, если вдруг потребуется дополнительная информация. Кай ушел, а я остался ждать сдачу. И тут, бросив взгляд на карточку, я разгадал еще одну важную тайну, давно мучившую меня. В нижнем правом углу я прочел номер телефона агентства недвижимости 902 четыре. Те самые семь цифр, которые кто-то записал на обрывке бумаги, в гостинице ист сайт ин а потом смыл в унитаз я понял тот кто там жил наводил справки об аренде дорогого особняка наподобие французского дома в этой части турции.